Глава 8. Поговорим о расах. По морям Юго-Восточной Азии рассеяны несколько культурно- и лингвистически различных групп морских кочевников, которые добывают себе пропитание, ныряя за ним. Одна из них – народ Баджа, который живет в Индонезии, на Филиппинах и в Малайзии. Еще одна такая группа – народность Мокин, живущая на островах у западного побережья Таиланда и Мьянмы. Женщины, мужчины и дети регулярно ныряют для сбора пищи. Причем мужчины главным образом ловят рыбу с помощью копий, а женщины и дети собирают моллюсков и съедобных червей. Чаще всего они занимаются морским промыслом на глубине от 5 до 8 метров, хотя случаются и более глубокие погружения. Среднестатистический взрослый морской кочевник проводит до 5 часов в день под водой, дольше всех известных ныряльщиков, которым приходится задерживать дыхание. Они делают все это без помощи гидрокостюмов, груза и дыхательных аппаратов. Сейчас Баджо пользуются очками для плавания, но Мокин, особенно дети, часто ныряют без них. Поколение назад никто из морских кочевников не пользовался очками. Мокин и Баджо промышляли на морском дне, надолго задерживая дыхание, уже во время первого контакта с европейскими колонизаторами в XVI веке. и почти наверняка в течение многих сотен лет до того. Набор физиологических реакций при погружении у людей такой же, как у водных млекопитающих, вроде каланов и дельфинов. В воде сердцебиение замедляется, чтобы уменьшить потребление кислорода и продлить время погружения. Кроме того, кровоток направляется от органов, которые могут выдержать временную потерю кислорода, в сторону органов, которые нуждаются в нем больше всего. серца мозга и активных мышц наконец сокращается селезенка выпуская в кровь дополнительные эритроциты тем самым повышая общую способность крови переносить кислород все эти реакции вместе продлевают длительность задержки дыхания чтобы определить адаптировались ли морские кочевники генетически к специфическому водному образу жизни милиса ларда и ее коллеги из копенгагенского университета собрали образцы ДНК Баджо в деревне Джайя-Бакти на острове Сулавеси. Для сравнения, они также собрали ДНК у салуанцев, живущих в Каяне, примерно в 25 километрах от этой деревни на том же острове. Салуанцы мало связаны с морем и не ныряют с задержкой дыхания. Исследователи также привезли с собой портативный аппарат УЗИ для измерения размера селезенки у испытуемых и обнаружили, что в среднем у народа Баджо Селезенка больше, чем у салуанцев, и увеличение ее размера связано с изменениями в гене PDI-10A. За счет увеличения селезенки баджи могут впрыснуть больше эритроцитов в кровоток во время задержки дыхания. Кроме того, у многих баджи есть изменения в гене BDK-AB2, которые усиливают вызванное погружением снижение частоты сердцебиения, а кровоток – сильнее оттягивается от периферии к главным органам. Как все мы знаем, если открыть глаза под водой, картина будет размытой. Человеческое зрение плохо приспособлено к водной среде. Однако, когда проверили зрение под водой у детей народности мокин их способность различать визуальные детали оказалась примерно в два раза выше, чем у европейских детей. То есть зрение под водой все еще было нечетким, но уже не настолько. Есть два способа улучшить зрение под водой. Один заключается в том, чтобы сильно сузить зрачок для создания большей глубины резкости, а другой – в трансформации хрусталика для лучшей фокусировки входящего света. Этот процесс называется «аккомодацией глаза». В глазах детей народности мокин используются обе стратегии для улучшения подводного зрения. На сегодняшний день не найдено ни одного генетического изменения, которая бы объясняла улучшенную аккомодацию или сужение зрачков у народности Мокин или других морских кочевников. Вполне вероятно, что улучшенное подводное зрение у детей народности Мокин могло быть приобретено с практикой. После 11 тренировок в бассейне, которые длились более месяца, подводная острота зрения европейских детей улучшилась аналогичным образом. Это улучшение отмечалось и спустя 8 месяцев. Урок морских кочевников очевиден. Образ жизни и окружающая среда могут привести к эволюционным изменениям в генах отдельных человеческих популяций, подверженных давлению отбора. Как это произошло с размерами селезенки и физиологией ныряния у баджо. Но, что немаловажно, как показал случай с улучшенным подводным зрением, существенное изменение полезного признака в конкретной популяции не означает, что для него… существовала наследственная основа. Современные люди появились в Африке около 300 тысяч лет назад и за последние 80 тысяч лет или около того распространились по всему миру, поселившись почти во всех типах природной среды. За последние 12 тысяч лет большинство человеческих популяций, хотя и не все, перешли от образа жизни охотников-собирателей к оседлости и стали зависеть от домашних животных и сельского хозяйства. Из-за особенностей мест обитания и специализации люди стали испытывать локальное давление отбора по тем или иным признакам, таким как усиленная физиологическая реакция на погружение, но не улучшенное подводное видение у морских кочевников. Одна из самых заметных недавних адаптаций человека сопровождала домашнему некрупного рогатого скота, которое, похоже, происходило независимо в Африке и на Ближнем Востоке около 10 тысяч лет назад. Появление крупного рогатого скота привело к сильному давлению отбора, связанному с тем, что и взрослым людям пришлось пить и переваривать коровье молоко. Как только детей отнимают от груди, у большинства людей уменьшается содержание фермента лактазы, разрушающей лактозу молочного сахара. Однако у некоторых популяций, принявших на вооружение экстенсивные молочные животноводства, экспрессия лактазы сохраняется и в зрелом возрасте. Изменения в кодирующем лактазу гене, определяющей постоянную экспрессию лактазы, возникли два раза. На Ближнем Востоке около 9 тысяч лет назад и в Африке около 5 тысяч лет назад. Анализ ДНК из древних костей показывает, что эти варианты гена распространились с Ближнего Востока в Европу только в течение последних 4 тысяч лет. примечание В настоящее время в большей части Африки и в других теплых регионах редко получается восстановить из костей древнюю ДНК, поскольку в этом климате она быстро разрушается. В результате наше понимание того, как изменения, влияющие на выработку лактазы, распространялись в Африке далеко от полноты. Помимо выработки лактазы, на способность взрослого человека переваривать молоко может влиять популяция микробов в кишечнике. Этот пример иллюстрирует важные принципы человеческой адаптации. Во-первых, новые признаки могут появиться у человека достаточно быстро в масштабе эволюционного времени. В данном случае за несколько тысяч лет. Во-вторых, иногда в двух отдельных человеческих популяциях, подверженных одинаковому давлению отбора, может независимо возникать одно и то же изменение гена, в данном случае влияющее на экспрессию лактаза у взрослых. Этот процесс – пример того, что биологи называют конвергентной эволюцией. Однако во многих случаях разные популяции, сталкивающиеся с одинаковыми требованиями окружающей среды, приобретут разные генетические изменения. Наглядный пример такого процесса – люди, живущие на высокогорье, на высоте больше 2500 метров, например, в горах Семен в Эфиопии или на Тибетском плато. В этих условиях организму становится трудно обеспечить жизненно важные органы достаточным количеством кислорода. Тем не менее, в обоих высокогорных регионах люди прекрасно приспособились к непростым условиям жизни. У тибетцев возникли помогающие жить в разреженном воздухе изменения в генах EGLN1 IM и EPS1, а у некоторых жителей Нагорье Семен изменения в других, тоже полезных в высокогорьях генах. VAV3, ARNT2 и THRB. Названия этих последовательностей ДНК не важны. Суть в том, что они разные. Задача выживания в высокогорной, низкокислородной среде может быть решена несколькими способами. Разными комбинациями полезных изменений генов в разных популяциях. В высокогорье погружение с задержкой дыхания и потребление молока только три примера, из большого списка локальных факторов отбора, для которых были определены адаптивные генные изменения у людей, живущих в чётко ограниченных популяциях. Некоторые другие включают толерантность к употреблению в пищу мушьяка у людей, живущих в одном регионе Аргентины, к малярии у многих людей в Центральной Африке, Средиземноморье и Индии, к питанию морскими продуктами у жителей Гренландии и Канады, а также к холодной температуре, у коренных жителей Сибири. Это короткий список, но он постоянно увеличивается по мере проведения новых популяционно генетических исследований. Локальные адаптации человека, о которых я упоминал до сих пор, включают изменения в одном гене или в небольшом количестве генов. Но могут такие адаптации влиять на полигенные черты, вроде роста, который у европейцев наследуется на 85%, и на которые влияют сотни генов. Это пока не ясно. Примечание. Интересное дополнение в эту историю вносят тропические леса западной части Центральной Африки, где живут люди необычайно низкого роста – пигмеи. Низкий рост, похоже, является распространенной адаптацией в популяциях охотников-собирателей тропических лесов, поскольку также наблюдается в бассейне Амазонки и в Юго-Восточной Азии. Не совсем понятно, чем низкий рост может быть полезен охотникам-собирателям. Одна интересная гипотеза заключается в том, что малый рост – вовсе не адаптация, а всего лишь побочный результат ускорения постнатального развития. В условиях высокой смертности оказывается выгодно быстро развиваться и заводить детей в раннем возрасте до вероятной смерти. Низкий рост – высоконаследственная черта среди пигмеев, а не просто результат широко распространенного недоедания. При анализе ДНК пигмеев из Камеруна было установлено, что их низкий рост обусловлен изменениями лишь небольшого числа генов, один из которых влияет на выработку гормона роста. Таким образом, это весьма интересный признак. У большинства людей во всем мире на рост влияют крохотные изменения сотен генов. Но у африканских пигмеев, составляющих микроскопическую часть населения мира, этот полигенный процесс перекрывается сильным воздействием небольшого числа генов, от отчего возникает необычайно сильный эффект. В среднем жители Севера Европы выше, чем южане. При сравнении 139 генов, доподлинно влияющих на рост человека, в группах северных и южных европейцев установлено, что у северян мутации в этих генах встречаются чаще. похоже исследование британских ученых показало, что за последние 2000 лет Многие слабо действующие на рост генетические изменения находились под сильным давлением отбора. Аналогичные свидетельства недавно происходившего отбора были обнаружены и в отношении других полигенных признаков: увеличение окружности головы новорожденного, размеры женских бёдер, предположительно для того, чтобы вместить более крупную голову младенца во время родов, и уровень инсулина натощак. Однако в 2019 году две различные группы ученых опубликовали статьи, в которых ставились под сомнение результаты, указывающие на полигенную адаптацию роста европейцев. При наличии более обширной и менее стратифицированной популяционной выборки этот эффект значительно снизился. В настоящее время, как представляется, среди европейцев наблюдается полигенная адаптация роста, но очень слабо выраженная. Это предмет активного изучения, и результаты могут еще больше измениться по мере применения более совершенных методов выборки и статистики. Отметим, что в списке недавних адаптаций человека нет поведенческих или когнитивных характеристик. Почти все такие черты у взрослых имеют наследственный компонент, обычно около 50%, который практически всегда включает небольшой вклад многих генов. Полигенные поведенческие признаки теоретически могут быть подвержены давлению отбора в разных популяциях. И в таком случае между популяциями существовали бы наследственные различия. Но в данный момент этому нет убедительных доказательств. Результаты, свидетельствующие об относительно недавних генетических адаптациях человека, в основном были воспроизведены другими исследователями. Конкретные утверждения могут быть уточнены или признаны неверными, в результате дальнейших исследований. Но общая тенденция неоспорима. Существуют значительные генетические различия между отдельными популяциями по целому ряду физических признаков. Эти признаки могут быть связаны с точечными мутациями или целыми группами генов. И, по крайней мере, в некоторых случаях, возникают очень быстро, за несколько тысяч лет. Упоминание этих результатов которые хорошо укладываются в основное русло популяционной генетики, достаточно для того, чтобы во многих кругах вас заклеймили расистом. Некоторые люди осуждают даже попытки подобных исследований, потому что их могут использовать в качестве аргументов сторонники расистской генетической парадигмы. По их мнению, даже если ученые ведут такую работу с благими намерениями, скажем, для более эффективного лечения, утверждение о генетических различиях, лежащих в основе характеристик той или иной народности, приводит нас в область, слишком отягощенную злодеяниями в прошлом, а потому от всего проекта лучше отказаться. Для подобных людей такие слова, как «популяция» и «происхождение» всего лишь политкорректная конструкция, позволяющая говорить о расе. Например, Анджела Сайни, комментируя недавний проект «Разнообразие генома человека», писала «Слово «раса» было благоразумно заменено на «популяция». расовые различия на вариативность человека. Но не выглядит ли это подозрительно, как все та же старая сущность? Я с пониманием отношусь к этим опасениям. Нет сомнений, что наука человеческой изменчивости использовалась и продолжает использоваться адептами расовых теорий по всему миру. Псевдонаучные теории, в частности, в популяционной генетике, и в наше время, и в более далекой истории, использовались для оправдания работорговли в Атлантике. Холокоста, геноцида тутси в Руанде, хищение земель колониальными державами и систематического правового угнетения афроамериканцев после отмена рабства. К сожалению, на этом список не заканчивается. На протяжении многих лет ведущие ученые, исследовавшие различия между людьми, от Фрэнсиса Гальтона, популяризатора выражения «природа против воспитания», до Джеймса Отсона, открывшего структуру ДНК, активно продвигали расистские псевдонаучные идеи. Сегодняшние расисты, от приверженцев идеи превосходства белых в США до некоторых индуистских националистов в Индии, в своей политике расового угнетения опираются, по крайней мере частично, на аргументы, якобы основанные на популяционной генетике. Так почему же просто не покончить с политически неоднозначными исследованиями генетических различий между популяциями, не заняться изучением индивидуальных различий. С моей точки зрения, популяционная генетика – та самая область, которая поможет нам понять эволюцию человека для повышения эффективности медицинского вмешательства. Но, возможно, важнее всего не выплеснуть с водой ребенка, потому что для опровержения псевдонаучных российских аргументов необходимы полноценные научные исследования, включая популяционную генетику. Расистские заявления не прекращаются. И их нужно опровергать достоверными данными, а не просто утверждениями. И, конечно же, нельзя объявлять всю область исследований недостойной. Для опровержения собственного расистского прошлого популяционной генетике нужны новые результаты исследований.